Прислушивался он к непрерывному грохоту, а сейчас вот не утерпел и сунул нос в дверь мастерской. — Езыди, поди прочь и оставь меня в покое! — огрызнулся источенной хворью семидесятилетний старец, весь в поту от испепеляющего внутреннего жара. Трясущимися пальцами он ухватил гвоздь и с заметным усилием подняв над головой молоток, загнал его шляпку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 Старый ты безмозглый олух, так вот, каков твой нелепый последний приют. С Ричардом едва не сделалась истерика от смеха сквозь слезы. Ящик, отправляющий свой собственный похоронный ритуал. — Ой, держите меня четверо, держите меня двое, ой, сейчас упаду. Насмеявшись до колик, Ричард продолжал слушать, лежа в запертой своей колыбели.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 Безвременно почил Ричард Брейлинг, Ричард Зверщелк. Цветы, охапки голубых, красных, желтых горденей, георгинов, петуний и нарциссов, исторгнутые тайными пружинами, хлынули на крышку гроба. Пьянящий аромат свежесрезанных цветов проник и внутрь. Цветы нежно похлопывали своими головками по стеклу перед изумленным взором Ричарда. Тайник в ногах. Казался просто неисчерпаемым. Скоро гроб был буквально похоронен под пестрым и пахучим курганом. Роджерс! Церемония шла своим чередом. Покойный Ричард Брейлинг отличался при жизни незаурядной эрудицией в различных областях человеческого. Где-то вдали снова вздохнул орган. Наш незабвенный Ричард умел ценить жизнь. Он смаковал ее, как некий.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 Было уже некому. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мой YouTube-канал, подписывайтесь. Всем пока.